Однако гномы тем временем дошли, наконец, до рядов вражеской пехоты. И Фолк понял, почему его спутники говорили, «Ты еще не видел наш хирт на поверхности!» Железная стена с двумя рядами копий — вот что предстала перед латниками первых вражеских шеренг И последнее, что они видели в жизни, был стремительный блеск гномьей стали. Страшный Никогда не слышанный хоббитом предсмертный вой повис над полем. Хирт ворочался и рычал, словно древнее чудовище, дорвавшееся, наконец, до своей жертвы. фолк видел, как поле позади гномов вдруг утратило свой серый пожухлый цвет, став вдруг многокрасочным. Точно кто-то бросил под ноги бойцам разноцветные лоскутные одеяла. Гномы шли, По телам врагов выбрасывая то вправо, то влево, то вперед. Острые зубья, клинья, всякий раз пробивавшие широкие бреши в рядах врага. — Наша берет, наша! — завопил, потрясая кулаками, малыш. Но тут вновь пошедшая в атаку под своими черно-белыми знаменами конница Ангмара охватила хир сбоку и сзади. Ливень стрел вновь обрушился на щитоносные ряды. И с таким отчаянием ударили ангмарцы, с таким бешенством бросились прямо на верную смерть, что гномам пришлось замедлить шаг. Фолк вывидел, как обезумевшие кони отказывались идти на копья, вставали на дыбы, сбрасывая всадников, и седаки кого миновал первый удар копий, тратили последние отпущенные им до второго удара миг, чтобы разрядить свой арбалет, целясь в узкие щели между щитами как в звери с черными змеями арканы, и в первый раз метнувшим удалось выхватить нескольких щитоносцев из строя. А возле бреши вдруг мелькнула какая-то скрюченная фигурка, и хоббит не сдержал изумленного крика «Не может быть! Неужели он? Неужто и здесь Санделла?» Однако Хирт быстро затянул прореху в своих рядах, Стрелы избили всадника, волочившего гнома на аркане. Гном приподнялся, но тут его настигло копье другого ангмарца. Нет, замешательство гномов оказалось настолько кратким, что враг не успел им воспользоваться. Через головы первых рядов били гнома арбалетчики. Аркан вновь захватил кого-то из Хирда, петля напряглась, И тут строй неожиданно слитно качнулся назад, и незадачливый наездник покатился по земле и больше уже не поднялся. Спешившихся арбалетчиков встретила сплошная щетина копий. Хоббит был очень хорошо видно, как таяло число атакующих, а земля возле левого крыла Хирда быстро покрывалась черными пятнами упавших тел. Отчаянная атака ангмарской конницы все же задержала гномов. С другого боку, подражая Хирду, тесным строем пошли дунланцы. Две стены щитов столкнулись с лязгом и треском. Напор горцев сперва принес им успех. Отклонив копья, им удалось дорваться до самого первого ряда гномов и пустить в ход мечи. В ответ хобит Увидел взметнувшиеся над головами тангаров топоры, и в тот же миг, словно челюсти, дунландцев сдавили из боков два выставленных хирдом клина, и тут уж ничто не могло помешать работе гномов-копейщиков. Фолк увидел, как покатилась назад дунландская пехота, густо устилая землю телами своих, небольшой, Но отчаянный отряд храбрых горцев растаял, словно первый снег, и Хирт вновь качнулся вперед, добивать еще оставшихся пеших врагов. Тем временем Арнорская конница, глубоко зайдя за спину ангмарскому войску, с двух сторон открывала орков, еще держащихся у подножья холма, и было видно, как их строй рухнул как тяжелый клин о кольчужиной конницы, смяло орочьих латников, погнав их вместе с зелеными мечниками прямо на копья хирда. Другой отряд дружинников, повернув коней, обрушился на арбалетчиков, наседавших на гномов со спины. Увлеченный схваткой с гномами, ангмарцы слишком поздно заметили налетающую сонкутым строем кавалерию. И в следующий миг Воины Арнора показали, что значит их удар копьями.